которые для всех нас могут стать полной неожиданностью. Москва сейчас ведет какую-то, пока не всем понятную мне, игру в Белграде. Русские пароходы через Адриатику доставляют туда оружие. Поскольку Адольф нацелился в Грецию, то не исключено, что в Москве и Белграде готовят ему петлю, которая затянется, когда он окончательно сунет свою голову на Балканы. Могут начаться события, как вы понимаете, очень напоминающие полный хаос. Мы должны быть к ним готовы. В любом случае, постарайтесь доказать югославским политикам и особенно военным, чтобы они ни при каких обстоятельствах не пропускали Гитлера через свою территорию. По крайней мере, без боя. Я хочу, чтобы вы отправились туда не позднее начала марта. И последнее, что я хочу вам пока сказать, Биу. «При любом раскладе вы всегда обязаны исходить из главного. Гитлер уже сейчас наш враг, а Сталин — наш будущий союзник, которого само небо создало для осуществления американской мечты, как любил выражаться еще Джефферсон. Признаться, вздохнул Донован, я... «Как ни стараюсь, но не вижу между этими двумя парнями большой разницы, разве что Гитлер много многооткровеннее и более прямолинейен». «Значит, дурак», — заключил Рузвельт, «а в таких играх опасно ставить на дураков». «Кроме того, Билл, вы не видите между ними разницы только потому, что смотрите издалека. Когда вам удастся подойти поближе, убедитесь». что разница огромна. Немцы тщательно отслеживали и визит Гопкинса в Англию и прибытие в Соединенные Штаты верхом на линкоре нового английского посла. Они поняли все, что им хотел сказать Рузвельт, встретивший посольский линкор на тяжелом крейсере под своим флагом. Гитлер в присутствии Гальдера заверил, что эта цитадель мирового еврейства не уйдет от возмездия. Генералы уже сбили со счета, столько уже было этих цитаделей. Главной цитаделью считалось то Англия, то Америка, то Советский Союз. Однако вместе их в качестве еврейской цитадели никогда не упоминали, что было весьма странно. Более того, во всех аналитических разработках, связанных с подготовкой нападения на СССР, неизменно указывалось, что Москва в настоящее время находится в политической изоляции, не имея ни единого союзника. «Весь мир затаит дыхание, когда мы нанесем удар по России», — теоретизировал Гитлер. «Когда мы разгромим сталинскую армию в молниеносной кампании», Англия, поняв наконец нашу силу и увидев, что осталась отхваленной Красной Армии, либо капитулирует, либо запросит мир. Разгром русских отобьет и у Рузвельта желание соваться не в свое дело. И как это ни странно, ни у кого не возникало мысли, что СССР, Англия и Соединенные Штаты Америки мгновенно объединятся в военный союз. против которого у Германии не останется даже единого шанса хоть бы закончить войну в ничью. «Они никогда не выступят на стороне Сталина», убежденно говорил Гитлер. «Он сидит у них костью в горле, и они даже с удовольствием и с ужасом будут наблюдать, как я его уничтожу. С ужасом, потому что следующими я уничтожу их». Генералы почтительно молчали. Готовя очередной разведсводку для доклада фюреру, адмирал Канарис подготовил ему переведенные на немецкий язык выдержки из докладов Жукова, Павлова, Рычагова и Тюленева на декабрьском совещании в Москве. Эти доклады были изданы в виде совершенно секретной брошюры в тысячи экземпляров в Москве, и разосланные в округа в качестве пособия и наставления для боевой подготовки войск. Их распространяли до штабов корпусов, а иногда и дивизий. В брошюру были включены, хотя и в слегка отредактированном виде, результаты стратегической игры.